Говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Магда в те времена, когда еще работала в особняке, рассказывала, что как-то леди Милдред привезла из очередного путешествия на материк расписную фарфоровую тарелку. Это была чудовищно безвкусная вещь. По зеленой глазури, изображающей долину реки, вился синий червяк, справа и слева от которого горели небрежные мазки красного и желтого цвета. Сие произведение искусства носило название «На берегах Ведурля», а преподнес его глава мелкого провинциального городка, горячий поклонник искусства, который о себе говорил «Да ей и сам в некотором роде художник». Ха -ха». Избавиться от подарка сразу было невежливо, потому в багаже она доехала аж до самого Бромли. Там леди Милдред снова подивилась на олиповатую тарелку и велела прислуги временно повесить ее в галерее, чтобы при случае показать своей подруге Глэдис и посмеяться вместе. Но случай все никак не представлялся, а потом и вовсе стало не до того. Прошло 10 лет. Тарелка по-прежнему красовалась на виду. Провисела бы даже дольше, если бы я случайно не разбила ее, задев тростью, когда приехала погостить в особняке на Сперо-Плейс. Но если «временно», «близкий», хотя не совсем точный синоним к слову «навсегда», то «на днях» зачастую означает «не раньше, чем через неделю», но, вероятнее, никогда. Хотя Клэр обещал вскоре заглянуть в кофейню, я и в особняке-то его видела редко, и, как правило, мельком. Во-первых, потому что режим дня у нас не совпадал. Мне приходилось вставать пораньше, дядя же зачастую полуночничал, и затем пропускал завтраки. А во-вторых, Элису показалась перспективной ниточка, ведущая к загадочной нанимательнице, и он попросил Клэра еще немного разговорить свидетеля. Словом, Георг впустую целую неделю готовил неуместной пожаркой погоде шоколад с имбирём и перцем, а затем, наконец, похолодало, и Клэр вспомнила о своем обещании. В тот день старое гнездо в буквальном смысле бурлило. Хотя я не приветствовала политические диспуты у себя в кофейне, повод выдался более чем значительный. Алманский посол с домочадцами спешно выехал из страны, да и наши дипломаты, как поговаривали, тоже возвращались в бромли. Это называется вернуться для консультаций, громким шепотом сообщила леди Абигейл, обмахиваясь розовым веером из расписного шелка. «Но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что стоит за такими словами, верно?» Я не вполне понимала, однако с охоты кивнула, поддерживая разговор. «Совершенно ничего хорошего». «Именно», — шумно вздохнула она. «Та гадалка Гипсия, Флори, предсказала мне волнения и хлопоты. Может, как раз со стороны Алмании их и ждать? Знаете, супруга нашего посланника приходится мне родственницей по линии Райфродов. «В детстве мы были весьма дружны. Так вот, в последнем письме она намекнула, чтобы я избегала путешествий на материк по крайней мере до осени». «Неужели?» — искренне удивилась я, припомнив очень похожий совет маркизы Рокпорта. «А ведь мне тоже говорили нечто подобное. Видимо, и правда наступают беспокойные времена». «Так или иначе, нам в эти времена предстоит жить». Замахала Абигейл веером вдвое быстрее прежнего и нахмурилась. «Еще и мальчики забеспокоились об этом негодном фаулере. Якобы он давненько не пишет. Вот уж по ком бы я не уронила ни слезинки. И не смотрите на меня с укором. Знаю, что нехорошо так говорить, но чего уж скрывать. Наверное, уеду до осени в замок, на природу. Все же в столице жара непереносима». «Как и многое другое», — согласилась я провинции, вдали от суеты, даже скверные новости не кажутся такими уж плохими. «Это потому, что газеты запаздывают на две недели!» Добродушно хохотнула она. «И все-таки неужто совсем все скверно с Алманией? Неужто и посольство закроют?» Собственно, вокруг тех же тем и крутились разговоры в кофейне. Погода, слухи, дипломатический скандал. Я почти не принимала участия в обсуждениях, боясь ненароком сказать что-то лишнее, ибо все мои знания о политике имели один источник ⁇ советы и предупреждения дяди Рейвена. Ближе к восьми вечера к холодному ветру с Эйвена прибавились далекие грозовые раскаты, и многие гости заторопились домой, чтобы избежать непогоды. Клэр появился на пороге аккурат с первыми каплями дождя, в лучших традициях Эллиса изрядно вымокший, продрогший и, очевидно, голодный. Зашел он с черного хода, чем немало удивил всех, включая меня. «Кажется, дождь только начинается. Где вы уже успели?» Начала я и оборвала себя, сообразив, что мои слова могут прозвучать грубо. «Быстрее проходите. Велю Георгу сделать вам чего-нибудь согревающего». «Да уж, окажите милость!» Ворчливо откликнулся Клэр. Но, судя по облегчению, отразившемуся на его лице, он был очень рад и моему беспокойству и немудрённой заботе. «Не думайте, что весь мир ограничивается вашей кофейней, дорогая племянница. И если за окном нет дождя, его нигде нет. Отнюдь за Эйвоном льет по меньшей мере с обеда. Удружил же мне ваш приятель. Впрочем, я сам виноват. Ведь известно, что если попытаешься помочь ближнему своему... Непременно понесешь убытки. Я ненадолго вернулась в зал, чтобы проводить леди Абигейл, которая также засобиралась домой. А когда вернулась, то Клэр уже с комфортом устроился в темной комнате ближе к черному ходу, с пледом на плечах и с неприлично большой чашкой горячего шоколада в руках. Издали больше напоминающей бульонницу. А вы не торопились! Елена произнес он, не давая мне даже возможности осведомиться о его самочувствии и вежливости ради. «Наивнее ваших представлений о времени, пожалуй, только ваше же представление об остром и пресном». «Вот это должно было стать моим, с позволения сказать, наказанием?» добавил он, поднимая чашку повыше. «Очень смешно. Я попросил мистера Белкрафта добавить туда еще имбиря и перца». «О, тогда надо признать, что вы гораздо выносливее Элиса», ответила я с улыбкой. Ведь когда он впервые попробовал согревающий кофе по-восточному, то решил, что его отравили. Улыбка Клэра стала приторной. «Что ж, дуали истины здесь есть. В пищи легче скрыть яд, чем в пресной. И если вы думали, дорогая племянница, что столь грубая и неприкрытая лесть сможет меня умаслить...» Он сделал многозначительную паузу, во время которой я уже успела проклясть свой чересчур длинный язык. «То вы абсолютно правы. Приятно оказаться в чем то лучше этого наглеца, который заставил меня вымокнуть до нитки. Надеюсь, хотя бы с пользой?» — осторожно поинтересовалась я. Он выразительно закатил глаза. История оказалась почти комичной. Если бы она была описана в книге, а не произошла с близкими мне людьми. Аферист Самюэль Твиги по каким-то загадочным причинам проникся доверием к Клэру настолько, что после нескольких задушевных разговоров за бокалом вина согласился познакомить его со своей загадочной нанимательницей. Тем более, что она якобы время от времени появлялась в печальном крови. Несколько ночей Твиги караулил ее с пинтой пива, громко жалуясь всем вокруг, что якобы ему стал известен некий секрет, который, несомненно, оказался бы полезен благодетельнице. Да вот беда, ее самой нигде не видать. Такое глупое и нарочитое представление не смогло бы обмануть ребенка, однако удача зачастую благоволит дуракам. Таинственная незнакомка объявилась таки и назначила новое свидание в более уединенном месте без лишних ушей. «Мы с Элисом прибыли туда заблаговременно и потратили почти весь день, наблюдая за окрестностями». Досадливо поморщился Клэр. «И ничего. Нанимательница Твиги оказалась слишком осторожной или заподозрила ловушку. Но так или иначе, она не появилась. Я только зря потратил Хайрейн, спаивая вином одного бездельника и нанимая Кэп для другого». И время, оно, знаете ли, бесценно. Сегодняшний дождь, промочивший меня насквозь, и вовсе поставил жирную точку в этой дурной пьесе. Больше я добрые дела творить не собираюсь. «Искренне сочувствую», — вздохнула я, и, не удержавшись, добавила. Элис наверняка тоже расстроился, ведь оборвалась очередная ниточка, которая могла бы привести к преступнице. Клэр скривился. «По нему так и не скажешь. Когда мы разошлись, то я вспылил и сказал ему, что не стану оплачивать для него Кэп. Пусть добирается на омнибусе». Так он расхохотался, как лишенный, и воскликнул «Ну, конечно, омнибус!» «И больше ничего?» «И больше ничего!» «Святые небеса, к чему столько удивления? Вы что, не знаете этого про хвоста?» Яду в дядином голосе уже хватило бы, чтобы отравить Эйвен на целый день пути вниз по течению. «Обычно я оборонюсь на скверно воспитанных девиц, но этот ваш детектив затмевает их всех. В руки так и просятся розги, чтобы выправить его дурные манеры!» Глядя, как он сердито постукивает пальцем по подлокотнику и поджимает губы, я едва сдержала улыбку. Пожалуй, значительная часть дядиного обаяния крылась именно в отвратительном характере, который он и не думал скрывать. «Боюсь, что розги не помогут». «Тогда карты! Проиграет десяток другой хайрейнов и быстро вспомнит, как уважать старших!» Едко ответил Клэр, глядя в сторону. Скулы у него немного порозовели. Видимо, согревающий эффект шоколада с перцем и берем возымел, наконец, действие и научится делиться догадками, которые посещают его взбалмошную голову. Омнибус! И что это должно значить?» «Представления не имею», — с легким сердцем призналась я. «А вам любопытно?» — спросил он, быстро кинув на меня взгляд искоса. «О, ну разумеется». «Прекрасно! Будете страдать вместе со мной. Не в одиночку уже мучиться, право!» — заключил Клэр и заглянул в свою чашку. «И еще весьма приятно осознавать, что сейчас он, скорее всего, носится по всему Бромле под дождем, чтобы подтвердить свою догадку. А я наслаждаюсь здесь теплом, талантами вашего повара и изысканной беседой». «Изысканной беседой? Можно ли считать, что вы вернули мне комплимент?» Не удержалась я от маленькой шпильки. «Считайте, если вам угодно». И готова спорить, на мгновение уголки губ у него дрогнули в намеки на улыбку. Уже позже, закрывая кофейню и обсуждая с Мэдди планы на завтра, я подумала, что неспроставить ведь Клэр, вымокший и продрогший, поехал не в особняк на Сперо Плейс, где мог бы излить свой яд безответному Джулу и всласть обругать Элиса с его затеями, а сюда, в старое гнездо. все таки некоторые вещи он мог обсудить только со мной, И это, без сомнения тоже было комплиментом, пусть и невысказанным, а еще знаком доверия. Возвращались домой мы, разумеется, вместе, ближе к полуночи. К тому времени дождь прекратился, и небо очистилось. В низинах, ближе к Эйвону, стелилась белесая дымка, обвивая покосившиеся фонарные столбы. Желтоватый, дрожащий свет расплывался в ней, как масляное пятно на бумаге. Однако на возвышенности от тумана не осталось и следа а о прошедшем ливне напоминали разве что на мостовой Ненастье летом бывает суровым, но редко длится подолгу. Когда автомобиль отъехал от кофейни уже достаточно далеко, Мэдди вдруг всполошилась. «Кажется, я оставила зажженную свечу наверху», — нахмурилась она. «Или не оставила? Ох, как же так!» Меня-то это ничуть не удивило. День выдался нелегкий, споры в кофейне, так и бурли. Я подумала, что Клэр начнет брюзжать из-за безответственных молодых дурочек, как всегда. Однако он, умиротворенный горячим шоколадом и сердечной заботой, отнесся к беспокойству Мэдди с пониманием. От маленькой свечи может быть большая беда. Но возвращаться попусту — дурная примета. Так что давайте-ка свернем вон туда чуть дальше и поднимемся немного. С холма видно кофейню. А если в окне впрямь горит огонёк, так я вернусь и погашу. Напрямки здесь недалеко, — добавил Лайза. Обычно он помалкивал, но тут, пользуясь миролюбивым настроением Клэра, заговорил. Дело-то... На то мы сошлись. От привычного пути мы порядком отклонились, но, несмотря на поздний час, меня это не расстроило. В сон пока вовсе не тянуло. Тем более, что в эту сторону я прежде не сворачивала, так что изучить окрестности и впрямь было любопытно. Вот только они оказались не особенно живописными. Несколько особняков, явно нежилых или оставленных на лето, сады, огороженные низкими заборчиками, парк, разбитый на склоне. Пейзаж, днем прелестный, ночью навивал недобрые мысли. Лайза остановил машину под большим каштаном, вышел наружу и, посмотрев вдаль между деревьями, и впрямь разглядел кофейню. И света в окне верхнего этажа. «Вот дурная моя голова!» — сокрушённо вздохнула Мэдди. «Что же я не поднялась проверить-то?» «Нет, напротив, ясная голова, потому что вспомнить вовремя «Значит, наполовину исправить ошибку», — откликнулась я и обернулась к Лайза. «Долго здесь идти?» Да с четверть часа, если бегом», — откликнулся он и лукаво улыбнулся. «Вы заскучать не успеете». Судя по выражению лица, Клэр собирался грубо осадить его, но сообразил, что это будет лишней тратой времени, и невероятным усилием воли сдержался. Лайза же, не сомневаясь, мгновение, перемахнул через чужой забор и буквально растворился в темноте. Сразу от чего-то стало очень тихо. Мадлен сперва сопела виновато, но через несколько минут обмякла и, похоже, задремала в тепле. Чуть дальше, в свете фонаря, через дорогу перебежала крыса, и меня словно бы обдала ледяной водой. Все ли будет в порядке? И правда, возвращаться ведь не к добру? «Пожалуй, и я выйду, разомну ноги», — негромко произнес вдруг Клэр и добавил. «Вот и туман из низин поднимается». Он вышел из машины. Некоторое время я сидела рядом с Мэдди, прислушиваясь к ее размеренному дыханию, а затем тоже осторожно выбралась наружу. Отчего-то захотелось вдруг заговорить с кем-то, чтобы избавиться от неприятного суеверно липкого волнения на пустом месте». «Вернитесь в автомобиль», — поморщился Клэр, увидев меня рядом с собой. «И где, ради всего святого, вы научились так бесшумно ходить?» «О, весь секрет в хорошей обуви», — ответила я ему исключительно светским тоном и добавила уже без шуток. «Дядя, скажите, вам тоже сейчас беспокойно?» «Помилуйте, какое беспокойство?» — закатил он глаза. «В конце концов, я ведь не юная пугливая девица. Просто кости ломит в сырую погоду. Поживете с моё, поймёте, дорогая племянница». Стоило ли говорить, что тревога моя тут же отступила? Картинное, не слишком натуральное старческое брюжание Клэра, чье лицо в полумраке выглядело бессовестно молодым, и неизменные манеры, то, что прежде раздражало, стало теперь почти родным. Когда вы жалуетесь на возраст, это больше напоминает кокетство, чем искреннее иссетование. Выглядите вы куда моложе своих лет, — улыбнулась я. И, поддавшись атмосфере взаимного доверия и родственного тепла, заговорила о том, что давно хотела с ним обсудить. Знаете, мне часто говорят, что я, напротив, кажусь немного старше, и что я очень похожа на отца. Она мать. Клэр вздрогнул, как от укола спицы между лопатками. «Не стоит упоминать о мертвых в такие туманные ночи». «Почему нет?» — возразила я. «Только не говорите, что боитесь. Вы ведь не более суеверны, чем я. И, может, в иных обстоятельствах у меня и вовсе не получилось бы задать такой вопрос». «Ваша правда», — неохотно признал дядя и переступил с ноги на ногу, словно от неудобства или скованности. «Что вы именно хотите узнать?» «Думаю, вы и без моих ответов прекрасно понимаете, что внешность полностью унаследовали от отца. А что до характера? Иногда мне представляется, что Наэми до замужества и после это две разные женщины». Не то чтобы его слова прозвучали неожиданно, но я и правда не думала, что Клэр ответит так откровенно. «И который же характер я наследую, по-вашему?» «Валтеровский». Дернул он уголком рта, снова отворачиваясь. «Полная, не берите в голову. Сейчас я даже думаю, что это к счастью. В детстве Наэми была, пожалуй, слишком хорошей девочкой. Такой, знаете ли, тихоней, которых очень любят старушки в храмах. Так и норовят сунуть леденец или вышитый платок. Бледная до прозрачности, худая, маленькая. Впрочем, мы все такими были». «Отец не особенно заботился о нашем пропитании», — ядовито добавил он. «Наэмми даже улыбалась так, словно вот-вот заплачет, хотя по-настоящему в слезах я не видел ее никогда. Она не боялась ни темноты, ни истории о привидениях, ни самой смерти, кажется. Вот в этом вы и похожи, на мой взгляд», — неожиданно улыбнулся Клэр. «Да, храбростью, именно. Но кое-что вас сильно отличает». Он замолчал, безотчетно обхватывая себя руками, точно на зябком ветру. Я ждала продолжения, но так и не дождалась. В простых словах, не боялась история о привидениях, мне виделось двойное дно. Налетел ветер, не пойми откуда, и раздул наползающий снизу полотно тумана, разрывая его, развешивая ошметки по стволам старых каштанов и плетям одичалых роз. Раздался вдали громкий, глуховатый звук, точно кто-то уронил с подоконника на мостовую цветочный горшок, взмыли голуби с крыши где-то ниже по улице, и снова воцарилась тишина, воистину невыносимая. «И какая же между нами разница?» «Не уподобляйтесь Элису, дядя. договаривайте, если уж начали». Он усмехнулся, поднимая на меня взгляд. «Вот и ответ, моя прелестная племянница!» «Вы, как это принято говорить, человек действия. Леди Милдред воспитала вас подстать себе. Встречаясь с препятствием, она нисколько не смущалась, выжидала немного извежливости, любезно дозволяя препятствию самому догадаться и отступить в сторону. А уж если оно мешкало, тем хуже для него. Вы не боитесь совершать поступки, Вержине и требовать ответы, в которых нуждаетесь». Моя сестрица Наэми была другой. Она молчала, улыбалась и терпела, готовая пожертвовать собой, если понадобится. Его ощутимо пробрала дрожью, однако он быстро справился с чувствами. Хотел бы сказать, что это вина отца с его воспитанием, но, овы, сестрица Руф выросла совсем другой. Признаюсь, я сперва сопротивлялся браку Наэми и вашего отца, считал, что они неровны друг другу а за неравенством неизменно следует несчастье». В последней фразе мне почудился отчетливый намек на мои недозволенные чувства Клайза, однако я сделала вид, что ничего не поняла, и задала следующий вопрос. «И после свадьбы мама изменилась?» «О, да!» — откликнулся Клэр негромко, и выражение его лица смягчилось. «Знаете, она стала больше смеяться». Пусть всего на несколько лет, пусть потом в ее глазах снова поселилась та самая неизбывная печаль, словно предчувствие удара. Но я-то не сумел сделать и этого. Вероятно, я был не слишком хорошим братом». После таких слов обычно следует утешать говорящего. Однако я не знала, что сказать. Все казалось или недостаточно убедительным, или вовсе неуместным. «Уверена, вы заботились о ней». И моя забота выражалась в том, что я едва не выдал собственную младшую сестру за человека почти втрое старше ее, — едко ответил Клэр. И мне подумалось вдруг, что зачастую его язвительность направлена не на собеседника, а на него самого, как сейчас. Впрочем, тогда это казалось мне хорошей идеей. Предполагаемый жених был богат, очень заботлив, а проблемы с сердцем сулили Ноэмми судьбу молодой вдовы. «А вдовы у нас, как вы знаете, могут действовать по собственному усмотрению. И родной отец им не указ, в отличие от молодых девиц, которые вынуждены слушаться каждого слова. Неважно!» — резко оборвал он себя. «Ваш отец появился вовремя. С ним Ноэми словно и впрямь обрела силы. Занялась верховой ездой, хотя раньше чуралась лошадей. Стала меньше болеть, научилась приказывать прислуги, а не просить». Стала говорить «нет», когда не хотела соглашаться. Занялась благотворительностью, осчастливила немногих своих подружек. Даже мне пыталась дать денег. Клэр поджал губы. «И не смотрите так, я отказался». Со излишней поспешностью, пожалуй, я отвела глаза и покраснела, словно пойманная за чем-то непристойным. Меня не оставляла мысль, что в то время, 20 лет назад, Он воспитывал дочь почти в одиночку, ибо на прислугу средств у него не хватало. А еще позже на него свалилась забота о Джули. Какой камердинер из 15-летнего диковатого мальчишки? Такому еще самому нужно внимание. О, мне другое интересно, выдавила я из себя, уже мечтая о том, чтобы Лай завернулся поскорее и положил конец неловкому разговору. Занялась благотворительностью. Что это значит? Она опекала какой-нибудь приют, основала филантропическое общество или посещала выставки определенного толка, как леди Клеймор. По рассказам мне представлялось, что мою мать мало интересовала подобное. Клэр пожал плечами. «Что ж, во взглядах на выставки и искусство в целом вы с ней, пожалуй, сходитесь. Нет, под благотворительностью я понимал нечто иное. Мы жили не очень богато». Эти слова явно дались ему с трудом. И Наэме, боюсь, в детстве водила знакомство с многими детьми из семей, которым лично я бы ее и близко не подпустил, будь моя воля. Позднее она помогла многим из них, кого знала. Кого-то устроила прислугой в хорошие дома, кому-то вручила щедрые подарки. Одну женщину, бывшую прачку, свозила на курорт, на целебные воды, хотя радикулит ей это излечить не помогло. Фыркнул друг Клэр, точно припомнив нечто забавное. «Впрочем, точно не скажу. Признаться, я не слишком интересовался людьми, которые тянулись к Ноэме в надежде нажиться на ней. Все, что я мог, — это держать их подальше». Добавил он желчно. «Не всегда успешно, увы». Сердце у меня замерло. Вот оно, прислуга, старые знакомые. «Скажите, дядя... Начала я, чувствуя, как учащается пульс, и воздух спирает в груди от волнения. А мама не могла нанять кого-то из подруг детства, к примеру, у горничной, просто чтобы помочь? Если Клэра и удивил мой вопрос, то виду он не подал и ответил не сразу, честно поразмыслив над ним. «Не слышал о подобном. Хотя...» Договорить он не успел. Над низеньким забором мелькнула тень. Точно сам ночной сумрак сгустился и всколыхнулся. А потом перед нами бесшумно, как призрак, появился Лайза. И по его встревоженному лицу я сразу поняла, что не все прошло гладко. «Только не говорите, что из-за свечи уже успел разгореться пожар», — вырвалось у меня. «Не в огне дело», — ответил Лайза рассеянно, глядя на собственный сомкнутый кулак. «А в том, что пламя в ночи привлекает мотыльков» и один слегка опалил крылышко. С этими словами он разжал пальцы. На его ладони лежал обрывок черного муарового шёлка. Не рассуждая, почти что неосознанно, я обернулась к автомобилю, где безмятежно дремала Мэдди. Меня пробрало холодом, точно сырой ветер просочился прямо сквозь платье. Выходит, что за старым гнездом следили, ждали, пока она останется в одиночестве, беззащитная. Это уже нельзя было оставить без внимания, понадеявшись на то, что однажды недоброжелателю кучат делать пакости, и он успокоится. Элис оказался совершенно прав. Прав с самого начала. Неизвестный злодей намеревался не просто омрачить радость от приближающейся свадьбы, а буквально растоптать, уничтожив самое дорогое. Нанести удар в уязвимое место, вероломно, безжалостно и... Тсс, тише. Все в порядке пока. Ну уже спокойно!» Сперва я услышала оклик, уверенный, пусть и негромкий. Так разговаривают с тревоженными лошадьми. Затем ощутила прикосновение к своей руке. Тепло чужих пальцев обжигало даже сквозь перчатку. Медленно выдохнула, безотчётно расслабляясь. И лишь затем осознала, что это Лайза остановил меня и успокоил не словами даже, а звуком своего голоса. И когда он успел стать для меня таким родным?» — пронеслось в голове. Следующая мысль, далеко не такая умиротворяющая, относилась к Клэру. Не обойдется ли слишком дорого лай за его фамильярность? Но, видимо, выражение моего лица несколько секунд назад произвело достаточно сильное впечатление, чтобы дядя закрыл глаза на некоторые вольности. «И куда вы собрались бежать, дорогая племянница?» Сварливо поинтересовался он, окидывая меня цепким взглядом. «Не сомневаюсь, что в ваших силах проломить череп любому обидчику мисс Рич, однако прямо сейчас она в спасении не нуждается. Лучше продемонстрируйте мне свою пресловутую способность к здравым рассуждениям. А от вас, молодой человек, я все еще жду подробностей, и терпение мое не бесконечно». Прежде чем ответить, Лайза сделал осторожный шаг в сторону от меня и вытянулся, как офицер на параде, к вящему дядиному удовольствию. «Подробностей-то особо и нет», — произнес он, как показалось, с некоторой досадой. «Я торопился вернуться и срезал путь по-своему, по своему по кры. Оглянувшись на Клэра, он кашлянул и поправился. «Через сад». И очутился не у главного крыльца, а аккурат у чёрного хода. Издали еще увидал, что кто-то там копошится. Ближе подхожу, вижу человека у двери. Ну, думаю, грабителя нелегкая принесла. Думал поздороваться, спугнуть. А человек-то взял и из-под локтя в меня пальнул из револьвера. Но ну, промахнулся. Видать, святой Киру берёг. Но я-то не святой. Достал нож из-за пояса, да и кинул. «И как?» «Попали в цель?» — поинтересовался Клэр, ничуть не удивленный. Лайза цокнула языком. Целил в плечо, а угодил в рукав. Крови на лезвие осталось самую малость, а вот клок ткани оторвался порядочный. Смотрю — опять дуло виднеется из-под плаща. Отшатнулся за угол. Слышу — каблуки стучат. Следом ринулся, но упустил. По улице дальше Кэп проехал — Так злодей то ли на подножку к нему вскочил, то ли в тени затаился. Я свечу в кофейне погасил, дверь запер хорошенько и поспешил к вам. Всяко он назад не вернется, а тут я нужнее. Не он, а она. Не задумываясь, исправила я его. Из такой ткани шьют траурные платья. И не самые дешевые. На секунду воцарилась тишина. Затем у Клера вырвался вздох, больше похожий на очень тщательно задавленное ругательство. Значит, это она, та самая. Поздравляю вас, молодой человек. Вы упустили главное действующее лицо, развернувшееся в последний месяц мистической драмы парапсихической, как сказала бы одна наша общая знакомая. Поморщился он. Единственное, что вас оправдывает револьвер у противницы. «Печальный опыт показывает, увы, что как бы хорошо вы ни владели клинком, выстрел в упор сводит на нет все мастерство, и даже заступничество святых не всегда спасает». «И даже булавка над сердцем», — еле слышно пробормотал Лайза, соглашаясь. Тряхнул досадливо головой и продолжил уже громче. «У такой лихой дамы, глядишь, свои покровители есть, не святые, ловкая, как циркачка». Знает, с какой стороны за оружие браться. От погони в переулках, видать, скрывалась не раз. Ноги её сами несут куда надо. И деньги водятся, как Ви... Леди Виржиния сказала. Редкая птица. Клэр опустил ресницы, глядя немного в сторону. Так, словно погрузился в воспоминания. «Если что-то редко встречается, это не значит, что оно не существует вовсе». Наконец произнес он, слегка нахмурив брови. «Мне доводилось столкнуться с женщиной, подходящей под такое описание. Ее звали Алин, ту чужую странку. Ловкости и сила ей было не занимать на шестом десятке. Поговаривали, что однажды она сплясала на узком парапете с тяжелыми стальными веерами джанский танец, а в другой раз единственным ударом убила на месте нерасторопного слугу, который принёс ей не тот табак. Тогда, 20 лет назад, она представлялась мне яростным духом, заточенным в слишком маленький сосуд. Статная женщина со смуглой кожей, похожей на мятый пергамент, облаченная в кровавые шелка. Женщина, стоявшая на пороге принадлежавшего ей опийного притона, в дыму, пронизанном светом красных фонарей. Под ее началом служила орда головорезов, и ни один не смел даже взгляд на нее поднять. Когда Клэр договорил, стало очень тихо. Конечно, я всегда знала, что его жизнь была очень насыщенной, а до моих ушей не долетала и тысячной части занимательной, без сомнений, биографии. Однако этот рассказ поразил меня до глубины души. Так где же и у кого учился играть в карты мой дядя? Как он заполучил свою невероятную удачу? «Пожалуй, сейчас он мне казался фигурой не менее сильной, чем леди Милдред, но по-своему». «И что с ней стало? Стоить Жанкой?» — спросила я. Дядя пожал плечами. «То, что происходит с каждым, кто переходит дорогу особой службе. Блистательная Алин имела неосторожность допустить в свой притон одного... господина весьма благородного происхождения, скажем так». И неосторожно напомнила ему об этом, попросив небольшое вознаграждение за свою забывчивость. Человек, который в то время возглавлял особую службу, не отличался снисходительностью. Притом за ночь сравнялись с землей, свирепых головорезов истребили. Что же до Алин, то ее показательно отправили на виселицу. Я сам не присутствовал на казни, но те, кто там побывал, Говорили, что бесстрашную прежде женщину стало не узнать. Так разбитая статуэтка отличается от целой. В горле у меня пересохло. 20 лет назад особую службу возглавлял мой отец. И хотя рассказ об Алин не имел отношения к нынешним событиям, он взволновал меня едва ли не больше, чем попытка загадочной незнакомки проникнуть в старое гнездо. Получается что женщина, которая охотится за Мадлен, также явилась с темной стороны Бромли. Услышала я точно со стороны свой голос, чересчур спокойный для обуревавших меня чувств. «Сила, богатство, преступное прошлое», скучно перечислил Клэр, загибая пальцы. «Полагаю, если вашему приятелю-детективу хорошенько покопаться в памяти, то сразу отыщутся подозреваемые. И вряд ли много». «Этот человек, конечно, совершенно невыносим, но и он не мог насолить сразу двум особам, подходящим под такое описание, или трем, «Или четырем, учитывая даже, что лет десять назад он был еще более невыносимым», — невинно добавил Лайза. «Словом, вряд ли подозреваемых наберется больше пяти», — заключила я. И добавила нехоти. «Боюсь, мне придется обременить маркиза Рокпорта еще одной просьбой». Но та женщина кажется достаточно безрассудной, чтобы снова пробраться в кофейню. Лишняя охрана не помешает», — согласился Клэр. «Впрочем, надеюсь, что этой редкой птичке сегодня подрезали крылышки достаточно сильно, чтобы проявить некоторое количество рассудительности. А теперь нам следует вернуться в автомобиль и поскорее отправиться домой». «С возрастом я стал чувствительник к сквознякам, особенно по ночам, особенно после того, как поблизости кто-нибудь приметит злодейку с револьвером». До особняка мы добрались без приключений. Мадлен, и не подозревая, какие страсти кипели вокруг, спокойно проспала до самого конца, а проснувшись, первым делом спросила про свечу. Утаивать подробности я не собиралась, но и пускаться в долгие объяснения посреди ночи тоже. Так что рассказ пришлось отложить на утро и ответить коротко, что худшего удалось избежать. «Подробнее расскажу завтра в кофейне», — посулила я, подумав, что стоит пригласить Элисса присоединиться к разговору. Мэдди такое обещание вполне устроила. Уже в холле Клэр неожиданно остановил меня. «Нашу замечательную беседу о делах семейных тогда прервали весьма неприятным образом, но мне бы не хотелось оставлять ваш вопрос без ответа. Признаться, когда вы поинтересовались, не брала ли себе Ноэми подругу детства в горничные, я вспомнила одну невезучую особу, но затем поняла, что она никак не могла стать служанкой, потому что уехала из Бромли». «А как ее звали?» — уточнила я на всякий случай. После острых переживаний накатила непреодолимая сонливость. Глаза буквально слепались, и все казалось далеким, неважным, особенно если речь шла о событиях далекого прошлого. Имя ее я запамятовал, признался Клэр, передернув плечами. Но точно знаю, что в самой ранней юности она зарабатывала себе на жизнь плетением альбийских кружев, а потом крайне неудачно вышла замуж. Супруг то ли и бил её, то ли пьянствовал, и в итоге она сбежала к родне в Альбу. Такие слухи ходили по округе. Впрочем, говорили также, что эта бедняжка обращалась за помощью к Ноэме. Но кто тогда не пытался воспользоваться ее добротой и новообретенным богатством? Дядя, очевидно, теплых чувств никому из спросителей не питал, и неудивительно. Поблагодарив его за ответ, я пожелала спокойной ночи и отправилась наверх, предвкушая отдых перед весьма и весьма насыщенным днем. Приснилась мне женщина, запутавшаяся в белом кружеве, как в паутине. Тревожное видение, подробности которого стерлись из памяти, стоило лишь открыть глаза. За ночь изрядно похолодало, и бромли накрыла густым, плотным, удушливым туманом. «Словно осень посреди лета пришла», — вздохнула Мэдди зябка ёжись, хотя в старом гнезде было отнюдь не холодно, особенно рядом с растопленной плитой, где Мирей выпекал новую порцию бисквита. «Сонно так!» Выглядела она сейчас поникшей, и, кажется, даже ступала тяжелее, а не порхала по залу, как обычно, беспечной бабочкой. Рассказ о том, как в кофейню едва не проникла подозрительная особа в черном. Произвел на нее гнетущее впечатление. Похоже, что Мэдди боялась не столько сама пострадать, сколько подвести меня. С одной стороны, мне хотелось ее утешить. С другой, я боялась лишний раз напоминать о неприятном происшествии и усугубить хандру, а потому каждый раз проглатывала уже заготовленные ответы и говорила что-то легковесное, почти бессмысленное. И теперь тоже». До осени еще два месяца. Погода не раз успеет перемениться. Будет так тепло, что мы, право, успеем соскучиться по прохладе. «О, ла-ла, звучит как обещание!» — откликнулся Мирей, который услышал только последнюю фразу. Лицо у него раскраснелось от жара плиты, а на висках выступила испарина. «Как много бисквита получилось, Манами! Видимо, ждать сегодня в гости вашего друга с хорошим аппетитом. Не иначе!» И он оказался прав. За Элисом я собиралась послать ближе к вечеру, однако детектив приехал сам, аккурат после обеда. Неожиданно хорошо одетый, тщательно причесанный, даже с шейным платком. В ответ на выразительное переглядывание Георга и Мирея он ухмыльнулся разбойно и громким шепотом сообщил. «Скажу по секрету, я нынче еще и не голоден. К Хоупсону сегодня приезжал какой-то военный чин. Уж не знаю, о чем они говорили, но запах дорогих сигар стоял на все управление». «Ну, и меня заранее предупредили, чтобы я на человека был похож. Мол, позовут отчитаться об одном деликатном деле, когда нашли в казармах повешенного офицера. Повесившегося, как выяснилось. Работа-то была на пять минут. Зато удалось отведать сэндвичи, паштеты и фруктов. Ну, а потом меня выставили за дверь. Не больно-то обидно, я не любитель чужой табак нюхать», — подмигнул он. Я невольно улыбнулась. «Вижу, у вас сегодня хорошее настроение». Еще бы!» — горячо подтвердил Элис. «Ведь я наконец-то нащупал ниточку, ведущую к нашей преступнице». И с этими словами он расстелил на столе между бисквитами и кофейными чашками потрёпанную карту Бромли. Я хотела было возмутиться, что грязные бумаги не должны соседствовать с пищей. Но, во-первых, выпечка все еще остывала в форме, источая ароматы корицы и слив потому на самом-то деле ей ничего не грозило. А во-вторых, мне было слишком любопытно, каким выводом он успел прийти. «О, как интересно!» Тут же загорелся Мирей, наскоро обтирая руки о фартук. «Вы позволите взглянуть?» «Не на что пока смотреть!» Весело ответил детектив и, запустив руку в миску со сливовыми косточками, оставшимися от готовки, щедро раскидал их по карте. «А вот сейчас можно». Из-за его действий, напоминавших немудреное будничное колдовство, у меня возникло ощущение, что вот-вот откроется некая мистическая тайна. Захотелось даже обернуться и убедиться, что поблизости нет посторонних. Хотя я и без того это знала. Все мы, не сговариваясь, сгрудились у карты. Георг, Мирей, Мэдди и я. Будь рядом Лайза, уверенно подошел бы и он. В полной тишине прошла целая минута. Некоторые косточки уже совсем высохли. Другие, с частичками розовато-золотистой сливовой мякоти, выразительно блестели. И те, и другие хранили молчание. «Итак?» Первым потерял терпение Георг. «Гостей у нас сегодня немного, однако это не значит, что я стану весь день тратить на разгадывание ваших ребусов». «А что, идей нет?» Улыбка Элиса стала лукавой. «Совсем никаких, ни одной!» Мэдди нахмурилась. Рене Мирей явно заскучал и мысленно улетел уже где-то очень далеко, судя по мечтательному выражению лица. А вот я, взглянув еще раз на расположение косточек, неожиданно вспомнила недавний рассказ Клэра и осторожно предположила. «Омнибус?» Элис расцвел. «Именно!» подтвердил он с нескрываемым удовольствием. «Точнее, автомобиль, омнибус. Он следует и мимо той части рынка, где неизвестная в черном толкнула Мэдди, и мимо печального крова, а затем проезжает недалеко от тех мест, где нанимательница назначала встречу тому мошеннику Твиге. И если чутьё меня не подводит, живет она тоже где-то неподалеку от этого маршрута. Я бы ставил на окрестности рынка» и детектив размашисто очертил квартал вокруг сливовой косточки. На Мэйде она там наткнулась случайно, действовала в порыве чувств, а затем, сообразив, что оказалась в центре нежелательного внимания, по привычке запрыгнула на подножку проезжающего омнибуса. «Вот только корзина для фруктов у нее не было», — нахмурился он. «Если она пришла на рынок по своим делам, что же собиралась купить?» «Пап, печальный кровь «Черное траурное платье, прилавки, заваленные свежей зеленью, ранними яблоками, лесными ягодами, ароматическими травами и прочей роскошью, приятные для зрения и обаяния, ибо в эту часть рынка ходили не за насущной пищей, а прогулки ради, и не служанки, а бездельные, состоятельные горожанки». Головоломка внезапно сложилась. «Цветы», — произнесла я, и повторила чуть громче. «В то утро она приехала, чтобы купить цветов, а затем отвезти их на кладбище грин Ив. «Элис, кого вы отобрали у этой страшной женщины, что она до сих пор ненавидит вас и помнит о том, кого потеряла?» На мгновение, утратив над собой контроль, он нахмурился, и между бровей у него залегла глубокая горькая складка, но почти сразу же печать скорби исчезла. «Таких, увы, немало!» ответил он, сделанный беспечностью. «У меня-то кладбище за плечами побольше, чем у иного сельского врача Коновала. Но все по-настоящему страшные мои враги, к счастью, либо на виселицу отправились, либо томятся глубоко в темнице. Кроме разве что... Да нет, десять лет уже прошло». Оборвал он сам себя, от чего то быстро взглянув на Мэдди и неловко свернул карту, роняя сливовые косточки на пол. Чем гадать по кофейной гуще, давайте-ка лучше взглянем на настоящие улики. Я ведь не только маршрут «Омнибуса» собирался вам показать. Помните ту пачку писем, которая пришла в редакцию к Лорону? Вы еще передали мне их в большой коробке. «Как не помнить?» — кивнула я. Замешательство детектива не прошло мимо меня. Однако он явно не хотел обсуждать ничего в такой большой компании потому правильнее было сделать вид, что я ничего не заметила. «Только не говорите, что вы их все прочитали». Элис усмехнулся. «И даже не без удовольствия. То, что Мадлен Ангел, спустившийся с небес, дабы осветить эту грешную землю, я знала раньше. А вот о бездне достоинств, сокрытых во мне самом, даже не подозревал, пока сентиментальные дамы не раскрыли мои слепые глаза для правды». О, это словословие, о, пожелание счастья, как они греют душу. Ну и тело тоже, если использовать их по назначению, то есть для растопки. Шучу, шучу, я не настолько обеспечен, чтобы сжигать улики, подмигнул он мне. Тем более, что глаза этих дам, даже увлажненные слезами умиления, остаются удивительно зоркими. А одна из них, миссис Бертран, оказалась не только очень наблюдательной, но и мнительный, на счастье, всем нам. А теперь послушайте, что она написала». И с этими словами Элис, как фокусник, извлек из-за пазухи свёрнутое в трубку послание. Бромли, вторник, июня. «Дорогая мисс Рич, мистер Норман, надеюсь, вы простите мне это письмо, ибо к бумаге и перу я прикасаюсь не из гордыни и тщеславия, а только из-за тревоги за ваше благополучие». «Чудная, прелестная история вашей любви глубоко поселилась в моем сердце и не позволяет следовать правилам и законам, препятствующим откровенно говорить. Она же внушает мне смелость поведать неприглядную и таинственную историю, участницей которой мне довелось стать. Поверьте, это не просто учтивые слова». «Я действительно желаю вам счастья всей душою, ибо само существование таких людей, как вы, есть свет и радость и обещание того, что горести жизни не напрасны, а высшая справедливость существует». Но довольно отступлений. Статья в «Бромлинских сплетнях», столь трогательно обрезавшая и ваше знакомство, и преданность друг другу, выдержавшую беспощадные удары молота судьбы, произвела на меня глубочайшее впечатление». «Преисполнившись волнения, я не могла ни есть, ни спать. Но в то же время, ни самые священные устремления, живущие в человеческом сердце, ни самые пагубные страсти, не могли подтолкнуть меня к тому, чтобы нарушить ваш покой, ибо, как я полагала, многие докучали вам в те дни любопытством. В смятении...» Я отправилась в храм, дабы успокоить себя молитвами, и некий святой отец утешил меня, сказав, что не будет вреда, если взглянуть на кофейню, не приближаясь к ней, а будет только польза. По секрету он сообщил, что и сам поступает так, благословляет издали, дабы не смущать своим присутствием влюбленных. Так, вооружившись лишь добрыми намерениями, я взяла служанку и направилась к старому гнезду. Считаю своим долгом заметить, что многие в тот день, вероятно, решили поступить так же. Некоторые приехали целой семьей, включая крошек детишек, которым, без сомнения, не повредит увидеть пример ваших чистых и искренних чувств, с честью переживших все испытания. Остановившись на благопристойном расстоянии, я приготовилась ждать, сколько потребуется, дабы издали увидеть вас и в том обрести успокоение» и вскоре среди многих подобных мне я увидела некую статную даму, облаченную в траур. Никакая прислуга не сопровождала ее, однако платье, пошитое у мадама Наре, выдавало хороший достаток и безупречный вкус. Так как мне тоже случилось пережить пять лет назад тяжелую утрату, возлюбленный мой супруг первым отправился на небеса, оставив меня влочить горькую долю вдовы я испытала к незнакомке известную симпатию и отважилась приблизиться. Она показала себя любезной и учтивой собеседницей. Мы коротали время за необременительным разговором, когда я, не в силах больше скрывать волнение, начала молиться за вас и ваше счастье, дабы вам не пришлось никогда пережить такую же утрату, как мне. В тот же миг собеседница моя решительно переменилась. Если до сих пор за Вуаю скрывалось кроткое существо, то внезапно оно обратилось в демона. «Небеса не слышат нас», — сказала незнакомка. «А если бы и слышали, я бы молилась вот о чем. Пусть этот человек с каменным сердцем окажется на виселице, а перед тем увидит, как подвесит его никчемную подружку. Тот, кто забыл о верности, не заслуживает милосердия». Тут мне сделалось дурно. Когда служанка привела меня в чувство при помощи нюхательных солей, незнакомки и след простыл. Этот случай долго не выходил у меня из головы, и чем дальше, тем более зловещим он представлялся. Я пыталась себя убедить, что негоже осуждать людей, не зная обстоятельств их жизни. Одним горести внушают смирение, а других озлобляют. И надо же было в миг сомнения снова встретить того священника с курительной трубкой. Набравшись смелости, я спросил у него совета, и он ответил, что где нет ничего дурного в том, чтобы поведать правду, даже если правда эта может омрачить вашу радость и обеспокоить вас. Засим заканчиваю сбивчивое сие повествование и возобновляю уверение в том, что всем сердцем радуюсь за вас и желаю вам счастья. Жезефина К. Бертран. Вдова. Дочитав, Эллис вновь свернул письмо и убрал его, а затем обвел нас торжествующим взглядом. Вот видите, сколько пользы! Сентиментальность одной вдовы позволила нам заполучить зацепку. И кстати, у школе об этом зашла речь: Кто такая эта мадама Наре, и можно ли будет устроить с ней встречу? Признаться, если бы я несколько лет подряд не сопровождала бы леди Милдред во время каждого ее выхода в свет, то и для меня имя прозвучало бы совершенно незнакомо, ибо прогремело оно даже не при моих родителях, а гораздо-гораздо раньше, почти полвека тому назад. Впрочем, его изредка можно было услышать и сейчас, например, из уст леди Клампси, сетующей, что нынче талантливой модистки не сыскайте днем с огнем. «А шьют по большей части варварски, без изящества, а то и вовсе вульгарно, Не примите на свой счет, милочка». Стоило только вспомнить, и знакомый, осипший от старости голос, точно наяву произнес эти слова. «Речь, полагаю, идет о мисс Жулианаре, модистке», — пояснила я, с трудом удержавшись от мечтательной улыбки. «Мадам» значилась на ее вывеске, написанной по-марсавийски, ибо родом мисс Анаре из тех краев. Ей теперь, пожалуй, уже лет 70, Заказов она давно не берет. Точнее, берет, но у немногих счастливец, которых скорее можно назвать ее старинными приятельницами, чем заказчицами. Да и немногие в Бромле знают о ней. Все же любая слава утихает рано или поздно, даже самая громкая. Слушая объяснение, Элис неосознанно подался ко мне, и это изрядно полистило самолюбию. Нечасто случалось рассказать детективу то, о чем он еще не знал. «О, моя соплеменница!» — шумно обрадовалась Ирина Мирей. «И чем же она была знаменита, позвольте узнать? Смелыми фасонами? Скандальной личной жизнью?» «Происхождением», — ответила я, немного развеселившись. Ни одно предположение повара не попало в цель. Жулиан Анаре ведет свой род от прославленной Розамунда Анаре, прозванной «министром моды» за то влияние, которое она имела в стране. В ее салон «Величие» стремились попасть любой ценой. Случалось, что приезжали из Алмании, Романии и даже Аксонии. Увы, то, что помогло министру моды вознестись, и стало в итоге причиной ее падения». Я говорю о коронованной покровительнице мадам Анаре, о королеве Аннет. «А, Аннет безголовая», — понятливо кивнул Эллис. «Та самая, которая это прозвище, дали дважды. Сперва за неразумное правление, а затем на эшафоте, посмертно. Да, любая слава проходит. И как, говорить ей попасть к правнучке королевской модистки?» Тут, признаться, я замешкалась. Леди Клампси упоминала о том, что гостей Жулианаре не принимает, не делая исключений почти ни для кого. С нее бы сталось отказаться беседовать с безродным детективом из чистого упрямства. Но отказала бы она графине. «Возможности есть разные», — осторожно начала я. «Если вы не желаете воспользоваться авторитетом управления спокойствия...» «Помилуйте, Виржиния!» Элис закатил глаза, беспардонно перебивая меня. «Какой авторитет у гусей! Я мог бы, конечно, силой взломать дверь, но пока эта мадам Анаре не обвиняется в жестоких убийствах, предположим, детей-сироток, или в расхищении государственной казны, меня за такой ход не похвалят. Настолько не похвалят, что следующее дело я поеду расследовать в такую глушь, куда даже птицы не летают. То я могу воспользоваться своим авторитетом». Точнее, позаимствовать его у леди Милдред. Закончила я фразу. Кажется, она заказывала наряды у Жулия Наре. Но кто полвека назад этого не делал? Я справлюсь об этом у леди Клампсе для надежности и уточню заодно некоторые детали. А затем напишу мисс Наре. К примеру, что я нашла конверт, адресованный ей, среди писем леди Милдред. Положу туда немного денег или, скажем, какую-нибудь безделушку, исключительно для отвода глаз. И попрошу о встрече. «Если в мисс Анаре осталось хоть немного любопытства, она мне не откажет». «Чудесно!» — просиял Элис. И засуетился, явно собираюсь улизнуть. «Тогда жду от вас хороших новостей. А пока...» «А пока присядьте в зале, за ширмой, как обычно», — кивнула я ему, тоном намекая, что не потерплю возражений. «Обсудим наши планы немного подробнее». «Мистер Белкрафт, могу я рассчитывать на чашку кофе? Кстати, и бисквит, мистер Мирей, выглядит сегодня очень привлекательно». Что в старом гнезде умели делать хорошо, так это понимать и насказание: И те, кто работал здесь давно, и новички. И минута не прошло, как каждый занялся своим делом. Эллис в зал Мадлен отвела лично, чтобы не сбежал по дороге. Он, впрочем, и не пытался сопротивляться. Хотя и выглядел немного озадаченным и раздосадованным точно сердце его уже предчувствовало неудобные вопросы. И не зря. Нас не услышат. В зале довольно шумно, предупредила я, занимая место напротив. Передо мной стояла крошечная чашка крепкого горячего кофе, и лежал на тарелке свежий бисквит, источая головокружительные ароматы. И перед Элисом тоже. Детектив нет-нет, да и косился на еду, не торопясь, однако, к ней прикасаться. «Так что можете говорить откровенно. Что за смертельно опасную особу вы разозлили 10 лет назад? И почему считаете, что она не может отомстить вам сейчас?» Он помрачнел настолько, что его кофе, кажется, вот-вот мог покрыться корочкой льда. «Слишком много времени прошло». Если бы она захотела, то у нее было бы множество шансов расправиться со мной и раньше. Так что... Ну кого я обманываю? Элли смахнул рукой, затем напряженно сцепил пальцы в замок и посмотрел на меня из-под лоби. Прошу вас об одном вержении. Пока мои подозрения не подтвердятся, молчите. И ни одного слова мадлен. Заклинаю вас. По спине у меня пробежал холодок. Словно между нами вдруг оказалась разверстая могила. «Обещаю. Помните, я говорил, что давным-давно вынужден был отправить на веселицу собственную невесту?» Тихо спросил Эллис. И, дождавшись моего кивка, продолжил. «Я думаю... Я думаю, что это ее мать». На мгновение показалось, что в кофейне стало очень тихо, только стекла в окнах будто бы задребезжали. В глазах поплыли золотые пятна. Я моргнула, и зрение прояснилось, а затем и слух начал возвращаться. Дурнота отступила так же быстро, как и накатила. Чтобы скрыть волнение, я сделала маленький глоток кофе, ощущая горечь всем своим существом, и лишь затем произнесла. «Полагаю, если она жива, то должна быть уже в преклонном возрасте». Элли зашевелил губами, беззвучно подсчитывая. 47 лет, и она совершенно точно жива. Два года назад была, по крайней мере. Мы мельком столкнулись в весьма печальном месте, к обоюдному неудовольствию», — усмехнулся он, отмирая, наконец. «А другой женщине я сказал бы, что это дама почтенных лет, но не обромленской гадюки. Чтобы получить представление о ее характере и силе воли, выобразите себе... «Да хотя бы вашего Клэра, только не в брюках, а в юбке!» «Молитесь с небесам, чтобы дядя никогда не узнал о таком сравнении!» «Что вы, тут нечего бояться, Вержения. Он в любом случае сохранит мне жизнь! Я проиграл ему слишком много денег!» Мрачно пошутил детектив. «Чего не скажешь о бромленской гадюке?» «Нет, никак не могу собраться с мыслями и понять, с чего же начать!» «Скажите, а завтра с утра вы свободны?» — неожиданно спросил он. «Около восьми». «Вы и все-таки Мадлен. Ей надо знать. Наверное, еще Клэр, раз уж я втянул его в это гиблое дело. А, и Лайза, разумеется. Должен же кто-то отвезти нас на автомобиле». «Куда?» — механически откликнулась я, соображая, что освободить первую половину дня совсем несложно, только дядя вряд ли будет рад проснуться в такую рань одной могиле я должен вас кое с кем познакомить или сосекся то есть кое-что показать что-то я крайне рассеян нынче заговариваюсь принужденно расхохотался он и резко встал с места словом завтра буду у дверей вашего особняка в назначенное время и и вы сможете раздобыть белые ирисы он выглядел таким потерянным что я имела право ответить только одно «Да, разумеется. Можете на меня положиться».